Глава 20. Ночь была бессонной и мучительно долгой. Разговор с Инной Александровной дал пищу для серьезных размышлений. Зная настроение Юли, я уже мысленно готовил себя к предстоящей беседе. Да и ожидание утра, желание встать с кровати, выйти в коридор было велико. Лишь к утру сон одолел меня. Снился лес с высокими как мачта елями, сказочно зеленый и пропитанный утренним туманом. Смех, звонкий, хрустальным эхом пробежал сквозь деревья и силуэт девушки, словно парящий над землёй. Она уводила куда-то вглубь леса, не переставая смеяться, но при этом не оборачиваясь, не показывая своего лица. Я шел за ней, постепенно мой шаг перешел на бег. Старые поваленные деревья были препятствием. Девушка перелетала через них с легкостью, мои же силы Иссекали с каждой минутой. "Кто ты?" крикнул я вслед, но она не оборачивалась, Звала за собой. Перепрыгнув через корягу, я за что-то зацепился и скатился вов рак, упав в ледяной ручей. Сначала на четвереньках, потом в полный рост побежал, что есть сил за ней по воде, спотыкаясь о камни. Опять упал и встал уже в грязи. Вокруг было болото и хор встревоженных лягушек. Адское место. Выбравшись на кочку, уцепился за тонкую березу. Быстро ты сдался, произнесла девушка с усмешкой. Ты же говорил, что я тебе нужна. И снова громко рассмеявшись, продолжала отдаляться. Я не обращаю внимания на опасность, прыгнув в грязь. Вязкая трясина мешала двигаться быстро, один неосторожный шаг, и я зависаю над бездной. Холодная, леденящая ноги и душу масса медленно тянет ко дну. Горло сдавливает спазмами, и вместо слов вылетает только крик, напоминающий ор загнанного зверя. Вдруг в одно мгновение девушка возникает передо мной. "Страшно?" спрашивая с каким-то наслаждением. "Я тоже тонула, но ты даже не попытался прийти на помощь". Она одним движением развязала веревку, опоясывающую ее сарафан, и кинула конец мне прямо в руку. Словно змея, веревка обвила мою кисть, и девушка дернула, что есть силы. Александр, проснись же, сквозь сон звал женский голос. Открыв глаза, я увидел Наталью Лавровну, склонившуюся надо мной и державшую мою руку, и Валентина, сидящего на кровати. "С вами все в порядке? Вы меня слышите?" спросила она с тревогой в голосе. "Да-да, все хорошо". "Ну, слава богу. Она облегченно вздохнула, отпустила мою руку, потрогала лоб и отошла в сторону. Вы так кричали, сказал шепотом Вениамин. что даже мне стало страшно. Вам что-то приснилось? Так все кричат, кому война снится. Мы не могли вас разбудить. Ничего не ответив, я улыбнулся как-то по-детски, извиняясь за содеянное и снова закрыл глаза, стараясь вспомнить лицо девушки. Голос Такой отчетливый и знакомые фразы, пронизанные родными интонациями смех, вернувший в прошлое, не вызывали сомнения в том, кто это был. А вот лица я так и не увидел. Странно. Она же кинула мне пояс. А вот лица в памяти не осталось. После утреннего обхода я получил разрешение самостоятельно вставать, но Наталья Лавровна все же проводила меня в перевязочную. По возвращении я попросил ее дать мне возможность немного прогуляться по коридору, надеясь встретить там Юлю. Облокотившись о стену, стоял, и ждал ее появления. Через некоторое время вышла Наталья Лавровна и настойчиво попросила меня вернуться в палату. Я что-то пробормотал о нехватке свежего воздуха. Она подошла, взяла меня за руку и насильно уводя из коридора произнесла: "Юля Владимировна, Сегодня ассистирует Владимиру Павловичу. Она здесь не появится. Возражать ей не имело смысла. Прошло еще два дня. Рана быстро затягивалась, но душа не переставала ныть, такое впечатление, будто пуля задела ее край, а может, и пробила насквозь, оставив аккуратную дырочку, из которой постоянно сочилась кровь. Вениамин найдя во мне прилежного слушателя любил порассуждать на политические темы, зная и понимая лучше всех, как нужно управлять государством, кто виноват в этой войне и чем может кончиться этот конфликт. Одно было хорошо. Он, как и я, был убежденный монархист, и как только он начинал свой очередной монолог, Наталья Лавровна или отходила к окну, или вовсе уходила прочь. А я улучив момент, сразу же выходил в коридор и даже позволял себе дойти до парадной лестницы в надежде увидеть Юлю. На третий день утром я столкнулся с ней в дверях палаты. Наши взгляды встретились, и Юля смущенно отвела глаза в сторону. Я же смотрел на нее, не отрываясь, сердце билось как язык колокола, отдавая звоном по всему телу. Чувства взяли вверх, я понимал, что не должен так реагировать, но я не мог. Не мог по-другому. Слишком велико было ожидание встречи, и очень многое зависело от этого разговора. Ей понадобилось пара секунд, чтобы собраться с мыслями и снова взглянуть на меня. Мама просила передать себе. Она протянула мне небольшой пирог и, передавая, позволила дотронуться до своих рук, таких нежных и родных. Как ты себя чувствуешь? Спасибо, уже гораздо лучше. Даже разрешили вставать. Передай, пожалуйста, слова благодарности Инне Александровне за визит и сдержанное обещание. Она рассказала мне о том, что произошло за эти годы. Я не думал, о чем ты не думал, перебила меня Юля. О том, что я живой человек, а может быть, ты томил себя надеждой, что ничего не происходит, что нет этой войны и что мне абсолютно безразлично, где ты, что с тобой. Ее голосе зазвучали нотки отчаяния. Нельзя же наказывать так жестоко. Или тебе нравится себя обманывать? Может быть, так легче жить, но так живут только бессердечные люди. все таки сон был вещий, произнес я. Поверь, я не забывал о тебе ни одного дня. У меня есть что сказать в оправдание, и если ты только позволишь, я готов прочитать все неотправленные письма дословно, буква в букву. Да, Мой поступок малодушен, но я каюсь и хочу просить у тебя прощения. Что мне нужно сделать, чтобы ты меня простила? Сделай мне, пожалуйста, одолжение. Сейчас самое дорогое, что у меня есть это свобода. Оставь меня в покое. Мне дорога моя независимость. Я уже начала к ней привыкать. Видно было, что в Юли говорит обида, и что эту обиду будет трудно перебороть. Не бывает абсолютно независимых людей. А если бывает, то все они очень несчастны. Несчастны от своего одиночества, от своих собственных амбиций, от своей исключительности. Я же хочу сделать тебя счастливой. И чтобы ты не сомневалась в моих намерениях, скажу, что не представляю своей дальнейшей жизни без тебя. Знаю, что должен был сказать это намного раньше, но с годами это желание только усилилось. Я не в силах больше скрывать своих чувств и впредь буду говорить только то, что думаю, что на сердце. Ты мне нужна как воздух. Я тебя очень сильно люблю. Я никогда тебе этого не говорил, но готов повторять каждый день, каждый час, что я тебя люблю. И это не просто слова. Ты долгие годы являлась для меня символом веры в жизнь и надежды на будущее, символом любви. Пожалуйста, Если ты хоть немножечко меня еще любишь, если в тебе не угасло это чувство, стань моей женою. Возникла пауза. Юля смотрела мне в глаза, и я понимал, как ей тяжело. В ней одновременно говорили два человека. Я даже слышал их голоса. Один говорил: "Ты же ждала этого момента. Готова была броситься за ним на край земли, даже чуть не умерла от высоких чувств. О чем ты сейчас думаешь?" Ну давай же, счастье само идет к тебе в руки. Чего ты ждешь?» И тут же первому противоречит второму. Вспомни, как ты разочаровалась в нем. Невыносимая боль. Идет война. Вы все равно не сможете быть рядом. И насколько уверена ты в его искренности? Не стоит подвергать себя новым страданиям. Пусто. Юля положила ладонь на грудь. Вот здесь вот пусто. Не более ни радости. Все как-то неожиданно. Не ожидала я, что ты меня замуж позовешь. Мне надо все обдумать. Да. Я должна подумать. Глаза ее выражали растерянность. Она развернулась и медленно начала удаляться, а я так и остался стоять с пирогом в руках, провожая ее взглядом. Первый камень в фундаменте наших новых отношений был заложен, и пирог был тому свидетелем